Герберт Уэллс. Страна слепых. На расстоянии более трех сотен миль от Чимбараса, в сотни миль от заснеженной вершины Катапахи, в диких андах Эквадора, в самом сердце гор, раскинулась эта загадочная долина, отрезанная от мира людей, страна слепых. Много лет тому назад в страну, столь отдаленно расположенную, было еще возможно добраться. Если пройти через опасные ущелья и покрытые льдом перевалы, можно было выйти к ее равнинным лугам. Туда и вправду устремлялись некоторые люди. Прошла туда одна или несколько семей перуанских метисов, сбежавших от тирании и произвола злого испанского правителя, Но потом произошло извержение вулкана Миндабамба, то самое, когда ночь в Квита длилась целых семнадцать суток, и вода в Ягваче закипела, а вся рыба всплыла вверх брюхом до самого Гуаякиля. По всем склонам гор, обращенных к Тихому океану, прошли оползни. Началось резкое таяние снегов, и внезапные наводнения, и целый склон старого Арауканского хребта сполз и с грохотом обрушился вниз, закрыв навсегда таким образом путь в страну слепых для кого бы то ни было. Случилось так, что один из ранних поселенцев оказался в это самое время, когда мир так страшно сотрясался, по другую сторону ущелья, и в силу этого обстоятельства вынужден был оставить все мысли о своей жене и детях, а также о друзьях и обо всем том имуществе, которым владел он в этой стране, и начать жизнь заново среди тех, кто жил в низине. Но начал он эту новую жизнь, уже будучи больным. Слепота обрушилась на него и он умер от жестокого обращения на рудниках. Но история, которую он рассказал, породила легенду, а легенда эта разошлась по всем Кордильерам и Андам и дожила здесь до наших дней.